Глава 14 Между Хамдуком и Амаром зародилась шаткая, настороженная дружба. Амар пытался разгадать Рыжего, но вскоре убедился, что эти попытки ни к чему не приводят. Подозрительный Хамдук относился к ним болезненно, тотчас же раздражался. В следующее воскресенье Амар, не зная, куда пойти, заглянул в мастерскую и встретил там Хамдука. Ткач тотчас осыпал его упреками. — Ты возишься со мной, надеешься заставить меня поверить в добро или пытаешься найти его следы во мне? Сколько добрых чувств! Но поверь мне, зря теряешь время! Странный тон Хамдука удивил Амара. — Что заставляет тебя так думать? — спросил он. «А я и не думаю!» — воскликнул Хамдук с возмущением. «Я вижу, и меня это задевает! Вот и все!» Он так жестоко бросил это все, что Амар снова почувствовал его враждебность. Мальчик не ответил ни слова. Что можно было сказать? Хамдук просто искал, на ком бы сорвать свою злобу. Амар повернулся вышел, оставив его злиться в одиночестве. И когда он выходил из подвала, до него долетели слова. «Ты не лучше других, вот что!» После полудня Амар не заходил больше в мастерскую, предпочитая бродить по улицам. Потеплело, но город оставался угрюмым. Из распускающихся почек появились первые застенчивые, блеклые, сморщенные листочки. Внезапно на углу улицы Амар столкнулся с тем, кого меньше всего хотел бы видеть. Хамдук с выражением скуки отвращения шел по пыльной мостовой, опустив голову. Узнав Амара, он сразу остановился, склонив голову на бок и скривив губу, он оглядел его прищуренным правым глазом. «Куда это ты идешь?» «Сам не знаю. Может, увижу Акашу в кофейне, но...» «Никаких но! Я иду с тобой, мне надо кое-что сказать о Каше». Амар не чувствовал вражды к хамдуку, его только сердили грубые выходки рыжего. Казалось, что у этого рыжего беса, который всех и каждого злил и оскорблял, на душе был какой-то тяжкий, непосильный гнет. Мальчик согласился, но шел, не открывая рта. Хамдук тоже молча шел с ним в ногу. Он словно нарочно выбирал лужи и кучи отбросов, чтобы в них ступить, говорил дерзости и двусмысленности женщинам, проходившим мимо. У входа в кофейню Амар поднял на него глаза. Хамдук нетерпеливым движением распахнул зеленую дверь с маленькими стеклами и переступил порог. Столкнулся с хозяином, лениво проходившим через темный зал, и выругался — но тут же сунул ему в руку монету и нервно сказал «Подай нам чай» и пошли за оладьями. Войдя вслед за ним, Амар увидел в углу Акашу, сидевшего на конце одной из скамеек, прислонившись к стене. Кроме него других посетителей не было. Перед Акашей стоял наполовину пустой стакан чаю и лежала синяя пачка сигарет Бастос. Увидев охшедших, он глубоко затянулся и, слегка откинув голову назад, выпустил дым через нос. Рукой, в которой была сигарета, он сделал им еле заметный дружеский жест. Хамдук снял куртку и бросил на скамью. Не ожидая приглашения, он сел за стол и несколько раз сильно ударил себя кулаком в грудь. «Вот я и пришел, Акаша». «Пришел собственной персоной. Ты скажешь, что я не негодяй?» Ха. «Я это сам хорошо знаю. Мусор, который топчет ногами, вот что такое я. Зачем я копчу небо? Куда иду?» «У меня высохло сердце». Он еще больше побледнел. Амар стиснул челюсти. Хамдук глухо застонал и смолк. Лицо Акаше оставалось непроницаемым. Он облокотился на стол, подпирая подбородок своими огромными лапищами, и смотрел в глаза Рыжему. На его губах блуждала неопределенная улыбка, обнажая блестящие зубы. — Ты что так смотришь? — спросил Хамдук взволнованным голосом. — Наверное, ты сделал что-нибудь очень гадкое, если так злишься. Рыжий ничего не ответил. — Хамдук! Рыжий вздрогнул, и на лице его появилось выражение затравленного зверя. «Сердце у тебя доброе, знай это!» — продолжал Акаша. «Доброе сердце?» — растерянно воскликнул Хамдук. Вдруг вскочив, он заорал во все горло. «О создание всемогущего! Мое сердце открыто всему великому и благородному!» Выкрикнув эти слова, он несколько раз фыркнул, и быстро зашептал, «Стой, брат, стой! Сначала узнай, что я сделал!» Амар внимательно следил за быстро меняющимся выражением лица хамдука. Рыжий продолжал, «Сегодня рано утром я ходил к махи Буанану, чтобы потребовать у него деньжат!» У этой свиньи был как раз куманек инспектор неф -Наф. Этот нефнаф едва меня увидел» поднял указательный палец до уровня носа, вытаращил глаза и соблаговолил, наконец, открыть рот. «Все вы там воры, пьяницы, и черт знает что еще! Лучше всего было бы отправить все ваше шелудивое стадо в тюрьму!» «Мой друг!» — он указал большим пальцем на Махибу Буанана. «Мой друг, сидящий здесь, терпит вас у себя!» И это большая его заслуга. А вот ты вдобавок, скотина. Отпустив мне этот комплимент, он схватил меня за ворот куртки и встряхнул так, что я тебе дам. Потом нахмурился. Тут я понял, что все это плохо кончится. Отвечай-ка мне, работает с вами бездельник Акаша. Акаша Бен Мрах, так его зовут. Затем он замолчал и уставился на меня в упор. Рассказывай, о чем он говорит. Ну, рассказывай. Мы, мол, ничего не можем добиться и будем в прежнем незавидном положении, пока не перевернем все сверху донизу. Нужно, чтобы все изменилось, так что ли? Вот что сказал Невна. Но как? Опять спросил он и впился в меня взглядом. «Пусть все изменится, но как? Я ей не знаю. Акаша этого вовсе не говорил», — ответил я. Акаша сидел неподвижно, с закрытыми глазами, прилипшая в углу рта сигарета потухла. Он продолжал ее сосать, произведя легкий свистящий звук. Амар вздрогнул. Потом Акаша выпустил дым, окутавший его большое бородатое лицо.